хотя ураган жизни разметал друзей юности в разные стороны, и хотя наши профессиональные интересы различные, я бы даже сказал, диаметрально противоположны, наша дружба Джеки выдержала все испытания. Не было случая, чтобы я, простой грабитель, вернулся с добычей и не отдал части ее. Мак, кстати, Мак, кстати, Джекочка Мак, солидный, вполне достаточно, вполне, не зарывайся. Другу своей юности Джеки Брауну. М -м -м. Не было случая, чтобы он, всемогущий шериф Лондона, назначил облаву и не известил об этом предварительно друга своей юности, то есть меня. Браво, браво, браво. Спасибо, родные. В конце концов, у нас все основано на взаимности. На взаимности. Mm -hmm. Я рад, Джеки, что ты не забываешь и пришел на свадьбу к старому другу. Mm -hmm. Что ты зыркаешь все время? Это ковер. Это ковер, да. Mm -hmm. Кстати, настоящий ширас. А, я вижу, фирма Ковры Востока. Да, мы обычно берем оттуда. Джеки, я надеюсь, что несмотря на твое положение, моя просьба тебе не покажется. Ты же знаешь, я тебе никогда ни в чем не отказывал, но. но у меня действительно мало времени и много дел. Если во время коронации что-нибудь случится. Джеки, но... Джеки, Полли, иди ко мне. Джеки, мой тесть отвратительный. Старый мерино. Мак, Нет. Полли, ну, ну, если он начнет на меня капать в Скотланд-Ярде, есть на меня материал? В Скотланд-Ярде нет на тебя материала. Я же все устроил, естественно. Ну, может быть, вы встанете. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй. Добрый... Нет, нет, нет, нет. Садитесь. Решок, садитесь. Спокойной ночи, Джеки. Спокойной ночи. Ну, мать. а этот коврик от нас на добрую память. Добрый. Джеки, я тебя провожу. Да, признаюсь, у меня возникли какие-то опасения, когда сказали, что придет Пантера Браун. Да, у Мэка всегда найдется козырь, о котором наш брат даже не подозревает. Но, господа, уже половина десятого. Ну? А теперь гости потихонечку удаляются. Всего доброго, друзья мои! Всего доброго! Благодарим! Спасибо! Утюмлицы! Спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Ну а теперь, Полли, пришла пора отдать должное чувствам. Нельзя замыкаться в своей профессии. Ты видишь, какая луна надсоха, Полли? Вижу, милый. Ты слышишь, как бьется мое сердце, любимый? Слышу, любимая. Мы с тобой никогда не расстанемся. Правда, милый. Что бы ни было, Полли, мы всегда будем вместе. Мы в церкви с тобой не вечны. Наша любовь на церковь плюет. Мы просто мужчина. И женщина. А все остальное Не в счет. Тарелку долой, Коль закончен обед. Что толку в ней С этих пор? В любви А все остальное вздор. В любви бывает лишь да и нет. А все остальное...